Ванька Каин. Каин был сын крестьянина, принадлежавшего купцу Филатьеву. С ранних лет он обнаружил пристрастие к воровству, за что по его собственным словам, несносные от него Филатьево побои получал. Вскоре однако Ванька бежал от хозяина, но его вернули. Вот как повествует Каин о своей дальнейшей участи. В то же время прикован на дворе был медведь, близ которого и меня помещик приковать велел, где я два дни не евший прикованный сидел, ибо помещик кормить меня не приказал. Токма, по счастью моему, к тому медведю девка ходила, которая его кормила, притом по просьбе моей и ко мне тихонько что-нибудь приносила. Между тем мне сказали, что дей помещик наш обстоит в беде. Латменицкий солдат сидит в гостях в холодной избе, то есть мёртвый, брошен в колодезь. Потом помещик мой взял меня в покой к себе и скинув всё платье, сечь меня приказал. Латменицкий, то есть Ландмилицкий, Ландмилицейский. Тогда Каин сказал слово и дело на Филатьева. Каина отвели в тайную, где после допроса выдали ему вольное письмо. Очутившись на свободе, Ванька образовал с другими мошенниками разбойничью шайку. Они разъезжали по городам, грабили, убивали, но вскоре Каин надумал устроиться удобнее. Он явился в сыскной приказ и предложил услуги для поимки воров». Его сохоты и приняли. С этих пор Каин пошёл в гору. Подробно осведомлённый о всех тайных притонах Москвы, он ежедневно ловил массу всякого люда, приводил их к себе в дом, вымогал у них деньги, а в случае отказа истязал плетью или отводил в караульню. Начальство дорожило Каином и жаловало его неограниченным доверием. Пользуясь этим и задаривая чиновников взятками, Ванька вытворял над жителями всевозможные безобразия, насильничал, устраивал грандиозные мошеннические проделки, всякий раз ловко выходя сухим из воды. Дела сыщика шли прекрасно. Из бездомного бродяги он превратился в богатого, уважаемого человека, обзавёлся в Китай-городе домком и задумал жениться. Он высмотрел себе невесту, солдатскую вдову Арину Иванову. Но та и смотреть на него не хотела. Тогда Каин под предлогом, что солдатка знает со мошенниками, забрал её в тюрьму. Арину Иванову допрашивали под плетьми, но она не сознавалась. Ванька подослал к ней женщину, которая передала Арине, что её будут непременно пытать, если она не согласится выйти за Каина замуж. Пытка испугала солдатку. Она приняла предложение. При помощи взяток сыщик заставил присутствующих с иск нового приказа до дальнего дела не доводить, а наказать солдатку кнутом и выпустить на волю, потому что сколоченная посуда два века живёт. Также был подкуплен палач. Вскоре после наказания Арины Ивановны Ванька женился на ней. Зажили они прекрасно. Жена оказалась верной помощницей ему в его проделках.